Глава шестая Луи оставил де Санжа, как и обещал, в моем погребе. Сказал, что имеет право продержать его там без предъявления обвинения двадцать четыре часа. Взглянув на нас пытливо, он как бы, походя, заметил, что за это время нам надо все успеть. Славный малый этот Луи Рамон Денн, хотя не слишком расторопный. Правда, уж очень сильно похож на своего двоюродного деда Гейерма, и, видно, именно это обстоятельство затмило от меня на первых порах его природную добродетель, надеясь только, что у него не будет причин в скорости в ней раскаяться. Сначала де Санж Погребя бесновался и вопил. Требовал своего адвоката, свой мобильник, свою сестрицу Лору, свои сигареты... кричал, что нос болит, что он сломан, что точно знает, осколки кости вот-вот врежутся ему в мозг. Барабанил в дверь, просил, угрожал, ругался. Мы старались не обращать внимания, и постепенно звуки затихли. В половине первого я принесла ему кофе, тарелку с хлебом и колбасу. Он сидел, надувшись, но тихо. И снова в его глазах я прочла, что он что-то прикидывает. «Вы просто мамуся тянете время», — сказал он, когда я нарезала хлеб на куски. «В вашем распоряжении всего двадцать четыре часа, ведь, как вы понимаете, едва я возьмусь за телефон. Нужна вам еда или нет?» — резко спросила я. «Потому как поголодать вам немного вовсе не повредит, да и мне не придется выслушивать ваши гнусные угрозы, ясно?» Он метнул на меня злобный взгляд, но заткнулся. Стало быть ясно, припечатала я.